Но не столько эта комната, сколько сам обладатель ее привлекал мое внимание. Никого, кроме капитана Блекка, в этой комнате не было. Но это был уже не тот человек, которого я видел председателем пьяной оргии в Париже. Ничего резкого, злобного, жестокого ни в голосе, ни в манере, ни во взгляде его теперь не было. Голос его звучал мягко и приятно, когда он ответил «Войдите на стук доктора», а затем, поднявшись с кресла, сделал несколько шагов к нам навстречу, как милый и радушный хозяин. Когда он протянул мне руку, я чуть было не убрал свою, но тотчас опомнился, сообразив, что в моем положении это было бы положительным безумием. Я взял его большую сильную руку и взглянул ему прямо в лицо. Этот человек был ниже меня ростом, но огромная, необыкновенная сила чувствовалась в его могучих руках и богатырских плечах. Лицом он был тоже не дурен, хотя его портили слишком большая черная борода и платье, сидевшее как-то слишком свободно и мешковатое. Всего удивительнее, однако, в нашей встрече было то, что, когда он взял мою руку, то долго не выпускал ее из своей, причем смотрел мне прямо в лицо, с таким непритворным участием, какое мне казалось совершенно непонятным. Он до того забылся в этом созерцании, что долго продолжал держать и пожимать мою руку, как будто видел перед собой самого дорогого друга после долгой разлуки. Наконец он ласково проговорил, я очень рад вас видеть. Обед ждет нас, пойдемте в столовую он дружески взял меня под руку. Мы вошли в следующую комнату, также увешанную механину, преимущественно темно-бурого цвета. Здесь стоял роскошно сервированный обеденный стол, накрытый на четыре персоны. Комната освещалась электрическими лампами. Приглашены к столу были доктор, я и шотландец по прозванию «Дик Капиталист». Последний стал было позволять себе выходки, напоминавшие поведение его товарищей на улице Жугар в Париже, но капитан вскоре заставил его замолчать. «За обедом?» — говорил почти только один доктор, рассказывавший много интересного из своих путешествий. Я слушал его со вниманием, надеясь узнать что-нибудь о судьбе, ожидающей меня или, по крайней мере, о том, «Где именно мы теперь находимся? На севере ли Америки? Или в какой-нибудь другой части ну, Северного Ледовитого океана?» Капитан впервые заговорил в ответ на мое замечание о том, как тепло и приятно в этой комнате. «Ну, это вы особенно оцените, когда у нас наступит здесь зима. Ведь вы, конечно, знаете, где находитесь». «Ничего не подозревая, я ответил, что не имею ни малейшего представления». Капитан многозначительно взглянул при этом на доктора, а тот, весело потрепав меня по плечу, воскликнул «Браво!». Это избавляет нас от необходимости задавать вам неприятные вопросы. Я уже тогда подумал, что ваше мнимое обладание нашей тайной было просто блефом. Ну, конечно, подхватил капитан, но теперь не время говорить об этом. Если хотите знать, я могу вам сказать, что мы находимся на западном берегу Гренландии. Да, да на западном берегу Грен-Ла-Ди. В каких-нибудь пятидесяти милях отсюда есть датская колония, но мы не общаемся со своими соседями». Затем, приказав подать шампанского, капитан провозгласил тост за нового товарища. Но я не поднял свой бокал. Он это заметил, и лицо его заметно омрачилось». Ну что ж, проговорил он, мы не будем торопить вас. Вы будете моим гостем до тех пор, пока я не потребую от вас решительного ответа. Но тогда вам уже нельзя будет долго раздумывать. Мы ведь умеем быть ужасно дурными, когда надо. А теперь попробуйте этих сигар, они очень хороши. Мы взяли их из коллекции лорда Ременхама, который несколько недель тому назад был на пути в Америку. Но с ним случилось несчастье. Упокой, Господи, его душу подхватил вновь повеселевший шотландец и громко расхохотался. «Удивительно, какого высокого качества табак и шампанское бывает всегда на этих океанских пароходах», — проговорил доктор. «Капитан Каталонии был большой любитель этого вина. И когда я отправлял его на тот свет, то, чтобы угодить ему, разбил о его голову бутылку этого вина и дал ему в спутнике 500 человек его пассажиров».